Глава 9. Этот меч выглядит так, словно им долго рубили железные столбы. В него попадали слепящие молнии. Он лежал на дне болот. Его отмывали потоки сильнейших кислот. И вот сейчас он все еще готов к боям. Пощербленный, с темными и желтыми пятнами. Так бывает, когда под воздействием огромных температур металл отпускают. Он теряет закалку, становится мягче. Даже металлическая рифленая рукоять стала темной под воздействием неведомого мне жара. Я сжал пальцы крепче. Показалось, что меч все еще хранит жар подземных глубин. Уже с мечом в руке я хотел было вернуться, но слева ощутилось некое движение. Из каменной стены вышла совершенно, ногая призрачная женщина. Меня не видела, двигалась вдоль камней бесшумно. Сквозь ее тело отчетливо видны темные камни, а ее, словно бы глубоководную рыбу, не знающую солнечного света, слегка подсвечивает изнутри. Женщина прошла мимо, не замечая меня или не пожелав заметить вошла в камень на другой стороне и растворилась в нем. «Мать, мать, мать!» — сказал я дрожащим голосом. «Это же надо!» Со стороны костра послышался голос, но слишком близко, чтобы от костра. «Что случилось, сэр Ричард?» «Это я Богоматерь вспомнил», — огрызнулся я. «И туды ее в качель. «В смысле, где спит младенец Иисус?» «А вы какого дьявола?» Он подошел, сильно припадая на правую ногу. Лицо изможденное перекосился. «Не поминайте дьявола!» — простонал плаксиво. «Не поминайте! Он услышит и придет!» «Он вряд ли!» — буркнул я. «А вы какого ангела?» Он сипло отдувался, сказал жалко. — Сэр Ричард, мы с вами никогда не станем приятелями, но сейчас многое зависит от того, чтобы мы оба были целы, по крайней мере, до того, как достигнем Кернеля. Я брезгливо отмахнулся. — Да, идите, идите, спать. Я вышел Сверчков послушать. — Све... Сверчков? — Да, — ответил я безжалостно. — Обожаю слушать Сверчков. Простых деревенских сверчков, простолюдинных, обыкновенных, которые должны знать свои шестки. «Сэр Ричард, я рад, что вы уже знаете свое место. Но откуда у вас этот меч? Кто вам его дал? И против кого вы его обнажили? Против сверчков не совсем?» Голос его внезапно оборвался. Через полутемное помещение медленно шел в глубокой задумчивости мужчина плотного сложения с короткими волосами. Стены просвечивают сквозь его тело. Однако он не казался призраком. Те, в моем представлении, все же малость астральные, что ли, в развивающихся одеждах, замедленные в движениях, патетические а этот прет, как из одного помещения в другое двигается человек, сосредоточенно обдумывающий трудную задачу. Гендельсон забормотал молитву. Выхватил из-за пазухи крестик и выставил перед собой в дрожащей длани. Призрачный человек заметил нас. На лице на миг проступил слабый интерес, но тут же погас. Он шел прямо к противоположной стене. Я поспешил крикнуть. «Эй, хлопец, ты тут местный? Подскажи дорогу!» Он оглянулся, в глазах мелькнула насмешка. Тут же вошел в стену, словно та из тумана, а он — бронетранспортер. Я ощутил стыд, нашел у кого вызнавать дорогу, идиот. Те дороги, которые он знал, давно засыпаны, перепаханы, на тех местах выросли новые города, были сожжены, разрушены. И так, возможно, не один раз. Его бы спросить о... А... о чем бы спросить? «Какого черта?» — проворчал я сварливо. «Обнаженные, потому что ножны давно истлели». Гендельсон бормотал молитву, упал на колени и вознес еще одну, благодарственную, уже за спасение. — Сэр Ричард, — сказал он сурово, — а почему вы не благодарите Бога? — Богу наверняка неловко, — ответил я, — когда его благодарят за то, чего он не делал. — Шел себе этот призрачный мужик и шел. Может, к такой же призрачной бабе. — Вы чудовище! — бросил сэр Гендельсон с отвращением. — Да, конечно, — согласился я рассеянно. — Подумал что, может быть, нечаянно ляпнул правду. До этого здесь прошла та призрачная женщина. «Идите, сэр Гендельсон». «Без вас?» — удивился он. Я вздохнул. «Ладно, пойдемте. Когда-нибудь добраться бы до этих руин». «Мы вернулись к костру», — Гендельсон сказал с облегчением. «Что вам эти руины?» «Тут куда ни пойди, руины». Господь покарал нечестивые народы, истребив их где огнем с неба, где огнем из-под земли, а где и вовсе насылал облака огненного воздуха. — Мне не все руины нужны, — буркнул я. Положил под голову кулак. Так не спал, если верить летописям, даже князь Святослав. — Мне не все. Гендельсон вскоре захрапел, а я подумал внезапно — что и в других руинах могут скрываться те диковинки, на которые не обращают внимания эти люди. Но мы в самом деле должны спешить. Во-первых, надо в Кернель доставить этот загадочный камень как можно быстрее, а во первейших я должен вернуться как можно быстрее к Лавинии, моей любимой, единственной. Веки мои потяжелели. Я ощутил, что засыпаю, и в этот момент за кругом света я увидел как мелькнула тень. Сперва только тень, но я осторожно сдвинул ладонь, закрывая глаза от слепящего пламени костра. В полумраке удивительная женщина легко и красиво танцевала в свежем ночном воздухе. Она похожа, решил я, на балерину с длинным прозрачным шарфом в руках, что вьется причудливо, как у чемпионки по художественной гимнастике на показательных выступлениях создает странные фигуры, целые композиции. И это все в танце, дивном и причудливом, ибо она взлетает в воздух и замирает в нем на долгие мгновения. Ее танец то из каскада сверхбыстрых движений, недоступных человеку, то она начинает двигаться, словно в плотной воде. Я видел все нюансы ее танца, будто наблюдал замедленную съемку. Волосы ее черны, как ночь. Я рассмотрел два-три красных цветка в этих волосах. Розы или даже георгины, очень крупные, с мясистыми лепестками. Такие же яркие цветы скрепляют ее наряд. Полупрозрачную одежду, из которой легко выстреливают то длинные, изумительной формы ноги, то руки, открывают периодически живот и спину. Только грудь и ягодицы остаются все время закрытыми. Целомудренная такая фея явно на стороне добра, света. Ее танец становился все быстрее. Она незаметно приблизилась к нам. Свет костра пал на ее тело. Я с изумлением увидел крепкое тело спортсменки, хорошую здоровую кожу, облицованную солнцем. Даже лицо показалось хорошо знакомым с косметикой, Слишком яркие щеки, синева над верхними веками, через чур пурпурные губы, брови тонкие, шнурком и вздернуты высоко. Она видела, с каким изумлением смотрю на нее. В танце приблизилась, и я услышал тихий голос. — Спи. Ты должен спать. — Ну да, — пробормотал я. — Сейчас. Такое пропустить? — Ты ничего не пропустишь пообещала она и опустилась со мной рядом. «Ты получишь все!» «Не рекомендуется, — вспомнил я, просыпаясь мужчинам спать в лесу одним. Не рекомендует иудаизм, не рекомендует христианство, а ислам так и вовсе запрещает, ибо приходит Лилит, чтобы родить от таких мужчин детей. Известно, что Адам и Ева, будучи в отлучении... За 130 лет породили множество духов, девов и лилит. Так сказано в священном писании. Потом Адам и Ева снова начали совокупляться, но дело было сделано. За эти 130 лет Адам весьма и весьма населил землю демонами. Я сорвал пучок травы, вытерся с некоторой брезгливостью Судя по всему, эти духи и демоны сами размножаться не могут, как, к примеру, наши мулы. Живут долго, возможно, вечно, если не погибают. Однако новые могут появляться на свет только так. Ну, вот так, после процесса, который в разных вариантах снился мне всю ночь. Хотя кто знает здешние нравы, может быть, это вовсе не снилось? Как-нибудь на досуге надо будет разобраться или хотя бы подумать. Мясо, даже разогретое на костре, показалось жестким. Гендельсон жрал, как голодный крокодил. Я же пощипал, как калибри. Правда, крупные калибри. Потом забросал угли землей. Гендельсон участия в противопожарных мероприятиях не принимал. Влезал в доспехи. Он влезал в буквальном смысле. В доспехе можно, оказывается, влезть, чтобы не просить кого-то помочь приладить, застегнуть, затянуть ремни. Я загасил, притоптал костер, взглянул на него сверху вниз, распростертого в прахе оки Но он приподнялся, сел, руки отыскали шлем, нахлобучил. Ноги начали воздевать его с таким усилием, словно Дамкрат поднимал асфальтовый каток. Мне показалось, что он уже устал, пока надевал на себя железо. Моя рука скользнула за пазуху, и, отодвинув амулет на простой веревочке, с наслаждением поскребла ногтями не очень волосатую, но все же волосатенькую грудь. Гендельсон наблюдал за мною налитыми злобой глазами. В путь, спросил я. В путь, ответил он и пошёл вперёд. Я давно готов. Меня подбивало сказать ему: "Не туда", и повести в другую сторону, но на этот раз он двигался верно. Быстро учится наш барончик, быстро. Нет, не барончик, баронище, даже баронище. Жиденький лес расступился. Навстречу блеснуло жёлтое море песка. Далеко на самом горизонте в небо упираются горы. Между горами и песком — полоска леса. Но прямо от наших ног уходит это море с мелкими жёлтыми волнами. Я видел барханы и повыше. Видел настоящие песчаные горы, что двигаются медленно и неотвратимо по Сахаре, поглощая целые деревни, наступая на города. Здесь совсем мелочь? Но сердце застыло в страхе, когда нога ступила на этот песок. От него ощутимо веет сухим теплом, хотя день только начался, а солнце едва вылезло из-за леса. Гендельсон насмешливо хрюкнул и пошел впереди. Его железные ноги погружались почти до середины голени, но он с бесстрашием тупости шел через песок. А я, хоть моя нога продавливает всего лишь по щиколотку, все время ждал то нападения мелких песчаных ящериц, то гигантского червя, то подсознательно ждал зыбучести, когда враз с головой. И хотя умом понимал, что такое невозможно, даже в самых зыбучих погружаются часами, и что надо быть полным идиотом, чтобы так утонуть, но когда это мы жили умом? Песок быстро разогревался. Я уже опередил Гендельсона. По моей спине потекла струйка пота. Желтое однообразное море тянулось и тянулось. Но лес на той стороне заметно приблизился. Под ногами неприятно хрустит, словно и не песок, а мелко-мелко измельченный щебень. Если там, где мы вошли, он желтый, то сейчас стал ржаво-оранжевым, Впереди, среди мелких волн барханов, выступил полузасыпанный холмик. С первого взгляда показался мне камнем, что постепенно рассыпается в песок, как раньше рассыпались здешние горы. А это последний из оставшихся, но когда приблизился, жар ударил в череп сильнее, чем палящее солнце. На меня смотрел пустыми глазницами человеческий череп, даже на треть погруженный в песок, Он доходил мне до груди. Изъеденный временем и жарким песком, он все еще сохранил почти все зубы. Каждый размером в портсигар. Нижняя челюсть утонула в песке. Однако я видел высовывающиеся кончики зубов. Сточенные по кромке, кое-где выщербленные. Череп выглядит совершенно человеческим, если не считать размеров. Но тогда непонятно, как можно существовать с таким... Или в какие-то времена гравитация была иной?» За спиной послышалось сипение. Храп. Словно приближалась груженная каменными блоками телега, которую тянет одна крестьянская лошадка. Гендельсон обливался потом, но усердно бормотал молитвы. В ладони то и дело появлялся крест. Гендельсон творил крестные знамения обеими руками. Плевал через левое плечо. Сыпал заклинаниями против нечистой силы. Злость распирала меня с такой мощью, что я понимал ощущение парового котла, когда ему в топку набросают чересчур много угля. «Сэр Гендельсон», — сказал я, — «вы набросали в мой котел угля, набросали. Но вы забыли, что мы не в Зорре. Это в Зорре ваши молитвы могут изгнать нечисть, ибо она там чужая». А здесь мы чужие. Здесь юг. Пусть самый крайшек юга, но здесь нет церквей, нет священников. Зато есть идолы. Давайте их лучше не раздражать. Он ахнул. Как? Отказаться от борьбы со злом. Мы сейчас не воины, объяснил я с ненавистью. Не воины. Мы лазутчики. Мы должны пробраться в Кернель и отдать там талисман. Это принесет христианскому воинству больше сил и славы, чем если обнажим мечи, бросимся на ближайшую нечисть и красиво погибнем». Он сказал надменно. «В этом нет позора. Вы увидите, что я всегда готов отдать жизнь до последнего вздоха, а кровь до последней капли». «А что?» – сказал я уже, не сдерживаясь. «Если барон, то обязательно дурак?» Он нахмурился, бросил ладонь на рукоять меча. «Вы мне ответите, сэр Ричард!» У меня потемнело в глазах от страстного, прямо страстнейшего желания вытащить меч и встать в позицию, и сразу избавлюсь от этого дурака. «Да хоть и час». «Но у нас нет ни времени, — сказал он надменно, — ни возможности, обнажающий меч на соратника, пусть даже вынужденного». «Мерзок Господу!» «Я готов и на кулаках», — предложил я. «Или на ножах?» «У вас нож на поясе хорош». Он брезгливо оттопырил губы. «Что? Как пьяные мужики?» «Нет уж, увольте. Вернемся в Зор, и я к вашим услугам». «Нет, даже в Кернеле. Доставим талисман, и мы уже не соратники. Тогда я вполне к вашим услугам». Челюсти мои сжались так, что стрельнуло в висках. «Талисман! Черт бы его побрал! Талисман надо доставить в первую очередь, а потом, как там в песне, сначала думай о родине, а потом о себе». «Хорошо», — сказал я и ощутил, насколько зловеще звучит мой голос. «В первый же день в Кернеле!» «В первый же час!» «В первый же час!» — подтвердил он. «Я ощутил, что, потерпев поражение в этом, должен настоять на чем-то другом, получить реванш», — сказал резко, даже не задумываясь, умно или глупо это звучит. «Мы идем через чужую страну. Здесь либо не знали Бога, либо отреклись от Него. Здесь в почете магия, а ведьмы и колдуны не скрываются от лап Инквизиции, а сами правят городами и селами». Так что засуньте себе в задницу свой золотой крест. Не вытаскивайте на людях. Ни из задницы, ни из-за пазухи. Вообще не показывайте ни своего баронства, ни даже христианства. Никаких молитв вслух. Он смирил меня взглядом с ног до головы. Я ожидал новых оскорблений, на этот раз не стану сдерживаться. «Шарахну просто молотом, возьму талисман и отнесу сам. А это ничтожество пусть по частям звери выклевывают из его скорлупы». «Вы очень ошибаетесь», — ответил он высокомерно, «полагая, что я не понимаю, где мы. Я не был здесь, но я слышал рассказы бывалых воинов и знаю, что даже достойнейшие рыцари прибегали к хитростям». «Надо только, когда произносишь ложную клятву, держать в кармане пальцы крестом или кукиш. Лучшие герои ездили по чужим странам неузнанными, а потом проводили по разведанным дорогам целые армии», — я сказал сухо. «Ну, раз уж лучшие герои, ставим точку. Теперь вперед в Кернель!» Мы обливались потом. Над Гендельсоном вообще поднимались струйки пара. Словно через участок пустыни двигался не человек в железе, а закипающий чайник. Он ломился вперед тяжело, сильно наклонившись вперед. Ноги увязали почти до колен. Я слышал уже не хрип, а надсадный скрежет, словно его легкие высохли и стучали по ребрам, как жесть под напором ветра. Я ощутил тень сочувствия. Изнеженному барону еще хреновее, чем мне. Правда, по части изнеженности я тут любому дам сто очков вперед. Я вытер лоб. Капли пота высыхают раньше, чем проползут по морде хоть миллиметр. Губы пересохли. Язык болтается, как деревяшка. До леса около сотни шагов. Гендельсон хрипел все надсаднее. От деревьев в нашу сторону падает густая тень, сокращая нам путь еще на десяток шагов. Краем глаза я ухватил движение на самой периферии зрения. Вдоль леса по желтому песку мчится всадник на гнедом коне. За ним развивается длинный зеленый плащ, чересчур длинный. Я так и не увидел его конца. Плащ истончался, таял но все еще угадывался, как размытый шлейф тумана. На всаднике подрагивала под порывами ветра темная широкополая шляпа с темно-зеленым пером. Кафтан тоже темный, с оттенками коричневого, как и сапоги в широких стременах странной формы. Всадник на миг повернул голову в мою сторону. Кровь замерзла во всем моем теле. «У всадника вместо лица!» Блистал белый пульсирующий свет По нервам ударило тем сильнее, что в остальном все темное, мрачное А лицо, сплошной белый свет, даже плазменный огонь, как плазменной горелке на всю мощь Я ощутил на себе пронизывающий, нечеловеческий взгляд Рядом всхрапнул и застыл, как столб Гендельсон Всадник пронесся, как молния но одновременно он словно бы плыл через пространство. Желтый песок взлетал под копытами, как брызги, и застывал в воздухе, будто налипал на невидимое стекло. Мы провожали его взглядами, а когда растворился вдали, мы заспешили к стене деревьев. Я опередил Гендельсона, насколько не всматривался в песок, везде безукоризненные песчаные волны с мелкой рябью, «Вон след от пробежавшего жука. Вот где пронеслась ящерица. От каждой лапки отчетливый отпечаток, а за хвостом длинная извилистая канавка». Гендельсон приблизился. Я слышал жар от накаленных доспехов, однако барон останавливаться не стал. Затрещали кусты, а когда я поднял от песка голову, в зелени тяжело грохнулось грузное тело. Увы, когда я прошел по его следу, Никакой кандрашки или грудной жабы. Барон, сидя снимал доспехи. От него волнами шел смердящий запах. Пот пропитал вязаную рубашку под железом и стекал широкими струйками по лицу, груди. Это было, прохрипел он, просто видение. Да, сказал я. Но какое? Любое, сказал он хриплым голосом. «Все видения от дьявола мы должны в Кернель. Кто знает, вдруг это испытание нам не спослано не от врага, а по милости Господа нашего!» Я посмотрел на его измученное лицо с раскрытым ртом. Он все еще жадно хватает ртом воздух, как рыба на берегу. Если это милость, то странноватое. Правда... Тренер тоже гоняет своих спортсменов до седьмого пота. Но из нас обоих спортсмены, как из Гендельсона Минестрель. Вы что? — осведомился я с ядовитостью. — Долго намерены вот так ожопивать землю? Кто-то крякал насчет Кернеля? Он уже сбросил булатные рукавицы. Ладони оказались белые, пухлые, нежные, а пальцы — ну, вылитые соски. Не глядя на меня, вытер ладонями лицо. — Сейчас переведу дух, — сообщил он, — и буду готов. — Хрен ты будешь, — мелькнула мысль. Тут сам еле стою на задних конечностях, а я помоложе и покрепче, да и не тащил на себе эту гору железа. — Хорошо, — ответил я как можно суше, чтобы не дать проскользнуть в голосе жалости. — Переводите этот свой дух через улицу. А я посмотрю, что в лесу. Он сказал обеспокоенно, «Что может быть в лесу, кроме неприятностей?» «Я уже хочу есть», — сообщил я. «Вы ведь не удосужились захватить с собой оленины? Или все сожрали втихую? У меня не такие жировые запасы. Вы намерены ими поделиться со мной?» Деревья расступились. Я двигался как мог, то есть старался бесшумно, как надлежит охотнику, но пёр, как московский турист в подмосковном лесу, ломая ветки, цепляясь за все сучья, спотыкаясь на каждом корне, матерясь, что всё здесь не так, и деревья не такие, и кусты в паутине, и зверей нет. Наконец редколесье кончилось. Дальше пошла чаще. Туда я не рискнул. Лесовик из меня никудышный, сразу же заблужусь. Сейчас я просто иду строго по своей тени, наступая на плечи, а обратно идти так, чтобы тень за спиной, но пока что не увидел ни стада непуганных оленей, что подпустят вплотную, ни диких свиней, ничего-то съедобного. «Рейнджер должен есть в пути все», — вспомнил я мудрость выживания. «Все на свете употребимо в пищу» а запреты возникли из-за религиозных предрассудков. Так что можно жрякать даже жуков и гусениц, не говоря уже о ящерицах и лягушках. На обратном пути я рассмотрел, наконец, на ветке такущую птицу. Во всяком случае, она щелкала клювом. Я метнул молот, ее сшибло, только пару перьев взвилось в воздухе. Молот проломился сквозь ветки так неожиданно, Что я едва успел выставить ладонь, но все равно больно ударила по пальцам. Птица, глухарь или тетерев никогда их не видел, тяжело падала, на доле секунды, зависая на ветках. Я подхватил ее, сунул под мышку и вышел к месту стоянки. Гендельсон, к моему удивлению, ухитрился насобирать сухого хвороста. Правда, его здесь полно. Птица очнулась от обморока. Начала слабо трепыхаться и обросила ее на колени барону. «Убивать и пускать кровь — это ваше дело, барон. А я пока что разведу костер». Гендельсон едва не выпустил птицу, когда она вдруг клюнула его в ладонь и ударила по голове крыльями. Опешил, но все же свернул голову. Начал потрошить, а потом уже на огне довольно умело жарил толстые ляжки. Я время от времени ловил на себе его недоумевающий взгляд. На птице нет ран. Выходило, что я поймал ее живой».